Император Павел I повелевает перезахоронить останки невинно убиенного императора Петра III. Объявите княгине Дашковой, чтобы она, напамятовав происшествии случившееся в 1762 году, выехала из Москвы в дальние свои деревни. Извольте смотреть, чтоб ехала немедленно. Прибываем вам благосклонный Павел приказ московскому военному губернатору Измайлову 1 декабря 1797 года. Происшествие, случившееся в 1762 году, Павел отчасти видел собственными глазами. Ему шел тогда восьмой год. Утром 28 июня распорядитель его воспитанием Никита Иванович Панин поднял его с постели и полусонного в шлафроке и ночном колпаке привез в зимний дворец под большой гвардейской охраной. Он видел на лугу возле дворца громкошумные толпы гвардейцев, они ликовали о вступлении на престол его матери. Рядом с Екатериной безотлучно находилась княгиня Дашкова, ей было 18 лет. Вряд ли Павел сопрягал тогда вошествие матери с происшедшей через неделю после 28 июня смертью отца, Петра III. Сопрягать он научился потом. Отца он не знал, то есть он, разумеется, видел его в малолетстве. И Петр III его тоже видел, но видели они друг друга так редко, что вряд ли память Павла содержала хоть единую живую черту родителя. Петр III сохранился не в памяти, а в идее сына. Отец был мифом его воображения, медиатором возмездия царствованию матери, символом восстановления попранной справедливости. Говорят, что уже в первый день, 7 ноября, Павел отдал приказ об оказании императорских почестей праху родителя. Петр III во время своего кратковременного царствования не успел короноваться, от престола отрекся, акт отречения был напечатан в указанных книгах вместе с манифестом о восшествии Екатерины, и, следовательно, умер он уже не императором. Зачем и был погребен не в Петропавловском соборе, императорской усыпальнице, а в Благовещенской церкви Александра-Невского монастыря, разумеется, без большого церемониала. 8 ноября в Михайлов день, Гроб с прахом Петра был вынут из-под земли и поставлен в Благовещенской церкви для оказания ему царских почестей. Предстояло перенести его в Зимний дворец, поставить рядом с гробом Екатерины, чтобы затем одновременно упаковать их вместе в Петропавловской усыпальнице. Гроб Петра III был вскрыт ни образа, ни подобия. Уцелели только шляпа, перчатки, ботфорты. 25 ноября Павел своеручно короновал их. Император вошел в царские врата, взял с престола приготовленную корону, возложил на себя и потом, подойдя к останкам родителя своего, снял с главы своей корону и при возглашении вечной памяти положил ее на гроб в бозе почившего императора. Предстояла печально-торжественная церемония перенесения тела императора Петра III из Невского монастыря в Зимний дворец. Заранее сам государь изволил делать рекогносцировку от Зимнего дворца до Лавры. Дня за два до этой церемонии была другая процессия. Перевозили из дворца в Невский гробу Петра III государственные регалии. Процессия началась в 7 часов вечера в декабре первого числа при 20 градусах стужи в темноте от густого тумана. Более 30 карет, обитых черным сукном, цугами в 6 лошадей, тихо тянулись одна за другою. Лошади с головы до земли были в черном же сукне. У каждой шел придворный лакей с факелом в руке, в черной епанче с длинными воротниками и в шляпе с широкими полями, обложенной крепом. В таком же наряде, с факелами же в руках, лакеи шли с обеих сторон у каждой кареты. Кучера сидели в шляпах, как под наметами. В каждой карете кавалеры в глубоком трауре держали регалии. Мрак ночи, могильная чернота на людях, на животных и на колесницах, глубокая тишь в многолюдной толпе, зловещий свет от гробовых факелов, бледные от того лица — все вместе составляло печальнейшее позорище. Торжественное перенесение гроба 2 декабря со всеми императорскими почестями, несмотря на сильную стужу, совершилось благополучно. Войска стояли от монастырских ворот до Зимнего дворца. Государь и великие князья пешком следовали за колесницей. Лубиновский. На целых полторы версты процессия была растянута. Словом, самый императорский вынос. баратынский. Для оказания почестей праху Петра Третьего выбрали именно тех людей, которые подготовили ему смерть. Тот, кому назначено было нести корону императорскую, граф Орлов, зашел в темный угол и взрыт плакал. Лубиновский. Гроб Петра III стоял несколько дней в Зимнем дворце рядом с гробом Екатерины. 5 декабря оба гроба одновременно перевезены были в Петропавловский собор. С 5 по 18 декабря народ всякого звания допускаем был на поклонение в крепость беспрепятственно. Наконец, 18 декабря, останки Петра III и Екатерины II были преданы земле после панихиды в присутствии их величеств и всей императорской фамилии. Из всех указанных книг, Было повелено вырезать листы, на которых напечатан манифест о восшествии Екатерины, указ 29 января 1797 года. После того, как вырезанные листы были доставлены из всех губернских присутственных мест, на доставку ушло два с половиной года, их сожгли в тайной экспедиции. Два экземпляра оставили для справок.